Южная группа в составе одной истребительной, одной штурмовой авиационных дивизий и двух авиационных полков ночных бомбардировщиков, всего 78 самолетов, должна была обеспечивать боевые действия Третьей танковой армии и Седьмого кавалерийского корпуса. В непосредственном распоряжении командующего Второй воздушной армией был оставлен... Один полк ночных бомбардировщиков. Вследствие трудностей с сосредоточением войск и накоплением боеприпасов, срок начала наступления был перенесен с 12 на 14 января 1943 года. Но реально, боевые действия начались на день раньше. К переходу в наступление 40-й армии предшествовали проведенные 12 января бои передовых батальонов двух стрелковых дивизий ударной группировки армии. В результате действий этих батальонов, успех которых был развит вводом главных сил дивизий, в полосах которых они вели разведку боем, наши войска вклинились в оборону противника на 6-километровом фронте на глубину до 3-3,5 километров. Обстановка, сложившаяся на Сторожовском плацдарме в связи с достигнутым передовыми батальонами успехом, требовала немедленного ввода в бой главных сил 40 армии. Командующий фронтом принял правильное и соответствующее данной обстановке решение использовать успех 107-й и 25-й гвардейской стрелковой дивизий и приказал командующему 40-й армии перейти в наступление главными силами не 14, а утром 13 января. В ночь на 13 января части 1-го эшалона 40-й армии заняли исходное положение для наступления. На рассвете 13 января войска 1-го эшалона 40-й армии После артиллерийской подготовки перешли в наступление с рубежа достигнутого 12 января передовыми батальонами. К исходу дня главная полоса обороны 7-й Венгерской пехотной дивизии перед Сторожевским плацдармом была прорвана на 10-километровом фронте. В этот день состоялся танковый бой между Советской 150-й танковой бригады полковника Сафронова ИВ и немецким 700-м отдельным танковым отрядом в составе 10 ПЗ-4 и 40 танками ПЗ-38 в скобках Т. Бой закончился разгромом немецкого отряда и пленением его командира. Начало постепенному, так сказать, отламыванию кусков фронта было положено. В целом ход боевых действий Острогожско-Россошанской операции может быть условно разделен на два этапа. В ходе первого этапа операции с 13 по 15 января войска фронта осуществили прорыв обороны противника, на всех трех направлениях и создали необходимые условия для развития операции на окружение и расчленение его Острогожско-Рассашанской группировки. Второй этап окружение и уничтожение противника длился 12 дней, с 16 по 27 января. В течение первых трех дней этого этапа Войска фронта осуществили маневр на окружение и расчленение группировки противника и образовали внутренний и внешний фронты окружения. С 19 по 27 января происходила окончательная ликвидация окруженных войск противника. День 14 января 1943 года ознаменовался активными боевыми действиями всех трех ударных группировок Воронежского фронта. Также 14 января перешла в наступление и соседняя 6-я армия Юго-Западного фронта. К исходу дня 40-я армия расширила прорыв до 50 километров по фронту и до 17 километров в глубину. Однако захватить сходу Вторую полосу обороны противника не удалось. Такое развитие событий вынудило Москаленко КС ввести в сражение свой второй эшелон. 305-я стрелковая дивизия была использована для развития наступления на направлении главного удара, а 253-я стрелковая бригада для расширения прорыва в сторону правого фланга. Только к исходу 15 января войска 40-й армии завершили прорыв всей тактической глубины вражеской обороны. Фронт наступления армии к этому времени увеличился с 84 километров до 100 километров. Глубина продвижения равнялась 20 километрам на правом фланге, 35 километрам в центре и 16 километрам на левом фланге. Наступление с плацдармов имело как свои несомненные преимущества, отсутствие необходимости форсировать пусть даже замерзшую реку, так и очевидный недостаток. Противник уделял повышенное внимание обороне по периметру плацдарма. Этот фактор – проявил себя в ходе наступления 18-го отдельного стрелкового корпуса со Щученского плацдарма. Ударная группировка корпуса после двухчасовой артиллерийской подготовки перешла 14 января в наступление и к исходу дня прорвала главную полосу обороны 12-й венгерской пехотной дивизии. Дальнейшее развитие прорыва здесь осложнилось». Противник ввел в этом направлении свои резервы, 26-ю пехотную дивизию и 1-ю венгерскую танковую дивизию и своим упорным сопротивлением на три дня сковал части корпуса на второй полосе обороны. Формально третья танковая армия должна была наступать на наспех занятую оборону противника поэтому первоначально предполагалось провести в полосе ее наступления два десятиминутных огневых налета. Однако новые данные разведки заставили серьезнее отнестись к прочности обороны 24-го танкового корпуса. Корпус был усилен переброшенными в декабре из 2-й армии 385-й, и 387 пехотными дивизиями, а также 27 танковой дивизией. В полосе предстоящего наступления 3-й танковой армии оборонялась 27-я танковая дивизия, имевшая на вооружении 75-миллиметровые противотанковые пушки. Кроме того, в этот район начала прибывать из 9-й армии, Моторизованная дивизия «Великая Германия» в лице так называемой боевой группы «Полмана» с ротой танков. Постепенное усиление обороны вынудило переработать план артиллерийского наступления буквально в последний момент. Вместо 20 минут артиллерийская подготовка велась полтора часа. Густой туман затруднял наблюдение за результатами артиллерийского огня. В результате быстрого прорыва обороны силами стрелковых соединений не получилось. После трехчасового боя три стрелковые дивизии вклинились в оборону противника только на 1-3 километра. Рыбалка ОПС принимает решение изменить первоначальный план операции и ввести в бой 12-й и 15-й танковые корпуса. В 13.40 они начали выдвижение к передовой из исходного района. Вот в бой танковых корпусов сразу радикально изменил обстановку и позволил танковым ударам прорвать фронт и открыть путь вперед пехоте. К исходу дня 14 января 12 и 15 танковые корпуса прорвали оборону противника на 10-километровом фронте, и продвинулись на глубину в 23 километра, оторвавшись от пехоты на 6-8 километров. При этом 15-й танковый корпус разгромил штаб 24-го танкового корпуса. Командир корпуса генерал Мартин Вандель был найден мертвым на поле боя. Стрелковое соединение армии, используя и закрепляя успех танковых корпусов, в течение дня продвинулись от 2 километров на правом фланге и до 14 километров на левом фланге. Вместе с тем задача первого дня наступления третьей танковой армией была выполнена не полностью. Незапланированный ввод в бой за главную полосу обороны противника танковых корпусов привел к тому, что они действовали в труднопроходимой для них местности и в первый день операции израсходовали все горючее и все боеприпасы. В ожидании подвоза боеприпасов и горючего танковые корпуса простояли всю ночь на 15 января. В течение второго дня наступления 12 и 15 танковые корпуса, пополненные боеприпасами и горючим, развернули преследование отходившего врага, и к исходу дня их главные силы продвинулись на 20-35 километров. Отрыв танковых корпусов от стрелковых войск в течение дня составил 15-25 километров. Фронт наступления Третьей танковой армии к исходу 15 января был расширен до 60 километров Глубина продвижения танковых корпусов увеличилась до 40-50 километров. Были созданы благоприятные условия для окружения и уничтожения основных сил 8-й итальянской армии во взаимодействии с 40-й армией и 18-м стрелковым корпусом. Также 15 января был введен в прорыв для образования внешнего фронта окружения 7-й кавалерийский корпус Соколова СВ. Формирование нескольких так называемых котлов происходило в период с 16 по 18-19 января. Немецким командованием были приняты контрмеры, переброска из-под Воронежа 68-й и двух полков 57-й пехотной дивизии. Они вместе с остатками отброшенных наступлением 40-й армии войск составили группу «Зиберт», которая должна была контратаками задерживать наступление войск «Москаленко» КС. На направлениях наступления Северной и Южной ударных группировок Воронежского фронта расцвели традиционные для операций на окружение так называемые «Лилии». На юге центральный так называемый «Лепесток», Образовал 15-й танковый корпус, который вышел на дорогу Ольховатка-Алексеевка и 18 января завязал бой за Алексеевку, практически выполнив тем самым плановую задачу. Так называемый «лепесток» для формирования внутреннего фронта окружения образовывал 12-й танковый корпус и стрелковое соединение третьей танковой армии. Танковый корпус. 16 января ввязался в бой за город Россош и без особого успеха вел его до подхода 48-й гвардейской и 180-й стрелковой дивизии, Освободившийся корпус двинулся от Россоши на север, навстречу 18-му стрелковому корпусу в направлении на Карпенково. Левый лепесток так называемой лилии в лице 7-го кавалерийского корпуса к исходу 18 января вышел к станции Валуйки. Схожие по задачам так называемые лепестки лилии образовывали стрелковое соединение 40-й армии, правофланговые 141-я стрелковая дивизия и 253-я стрелковая бригада отражали контратаки группы «Зиберт» в составе левофлангового так называемого «лепестка» на внешнем фронте окружения. Правофланговый так называемый «лепесток» в лице 107-й стрелковой дивизии наступал на Острогожск навстречу соединением 18-го стрелкового корпуса. Командующий 40-й армией Москаленко КС решил прочно схватить «Синицу» И во изменение первоначального плана операции повернул на то же направление 340-ю стрелковую дивизию, предназначавшуюся для удара навстречу 15-му танковому корпусу на Острогожск, были тем самым направлены избыточные силы, в то время как направление главного удара было ослаблено. Из-за поворота 340-й стрелковой дивизии на Острогожск центральный, так называемый, лепесток был самый слабый. Его образовывала в одиночку 305-я стрелковая дивизия. Она весь день 18 января вела бой за Иловское. К исходу дня у противника еще оставался 8-километровый коридор между Иловским и Иловским и Алексеевкой, который простреливался только артиллерийским огнем. 18-й стрелковый корпус наступал навстречу северной и южной группировкам в форме буквы V. Преодолев сопротивление резервов противника на второй полосе его обороны, он главными силами 18 января вел бои в 8 километрах северо-восточнее Карпенково. Этот удар повторно замкнул асимметричные так называемые клещи и образовал внутренний фронт окружения 8-го итальянского альпийского корпуса и немецкой 385-й пехотной дивизии. Параллельно окружению и расчленению группировки противника на несколько так называемых котлов войска Воронежского фронта создавали и внешний фронт окружения На севере и северо-западе эту задачу выполняли правофланговые соединения 40-й армии, которые продолжали наступать на запад в течение 16-18 января. К исходу 18 января они достигли рубежа костенки карайошник и создали на этом рубеже внешний фронт окружения. На юго-западе внешний фронт окружения был образован силами 7-го кавалерийского корпуса, наступая в общем направлении на Ровеньки-Валуйки со средним темпом 30 км в сутки при сильных снежных заносах, корпус Соколова СВ на шестой день операции овладел важным железнодорожным узлом Валуйки и закрепился на участке Волоконовка-Уразово. Действуя на внешнем фронте окружения, На удалении 75 километров от его внутреннего фронта корпус надежно обеспечил последующие действия войск фронта по окончательной ликвидации окруженных войск 8-й итальянской армии. Образованный наступлением Воронежского фронта внутренний фронт окружения протяженностью свыше 300 километров не был сплошным. Советские войска, окружавшие группировку противника, Занимали только важнейшие узлы дорог и населенные пункты, находившиеся на наиболее вероятных путях отхода врага. Со стороны наших войск на внутреннем фронте окружения действовало в общей сложности одиннадцать стрелковых дивизий, две стрелковые бригады и два танковых корпуса. На внешнем фронте к моменту завершения окружения наши войска имели около пяти дивизий на широком фронте. Окруженные войска противника были раздроблены на три группы: первая, в составе 19-й и 23-й венгерских пехотных дивизий, трех дивизий Итальянского горного корпуса, Различные части 24-го корпуса и 385-я немецкая пехотная дивизия были блокированы в районе Россоши и практически не имели шансов на спасение. 10-я и 13-я венгерские дивизии и части 168-й пехотной дивизии были блокированы в Острогорске. Основные силы 168-й и 26-й пехотных дивизий, 1-й венгерской танковой дивизии пытались пробиться на запад в коридоре между Иловской и Алексеевской, к моменту завершения окружения нашими войсками уже было пленено около 52 тысяч человек. В период с 19 по 27 января производилась окончательная ликвидация расчлененной на части острогожско-расташанской группировки немецких, итальянских и венгерских войск. Бои по уничтожению войск противника в Острогожске и в районе северо-восточной Алексеевки продолжались с 19 по 24 января. В этих боях принимали участие войска всех трех ударных группировок фронта. Быстрее всего были уничтожены венгерские и отдельные части немецких войск в Острогожске. Город был... В течение 19 и 20 января силами 107 340 309 стрелковых дивизий и 129-й стрелковой бригады взят штурмом. Большая часть гарнизона была пленена или уничтожена в ходе боев за город, лишь незначительной части удалось пробиться в район Алексеевки. Высвободившиеся в результате ликвидации Острогожской группировки противника Войска 40-й армии были направлены на ликвидацию так называемого «котла» в районе северо-восточнее Алексеевки. В этих боях приняли участие 305-я, 340-я, 309-я стрелковые дивизии и части 15-го танкового корпуса. Противник в этом районе располагал значительными запасами продовольствия и боеприпасов, так как в лесу северо восточнее Алексеевки были армейские склады второй венгерской армии. В течение 19-24 января эта группировка также была ликвидирована. В плен сдались около 9 тысяч человек, примерно столько же было уничтожено в ходе боев, и около 12 тысяч человек смогли пробиться по коридору на запад. Дольше всего просуществовал так называемый «котел» площадью около 150 квадратных километров в районе Россоши. В его ликвидации принимали участие 219-я, 270-я, 180-я и 160-я стрелковые дивизии, 113-я и 195-я танковые бригады пытавшиеся прорваться на запад части, попадали под удар перегруппировавшейся к реке оскол соединений 13-й танковой армии, а самые удачливые были встречены у валуек частями 7-го кавалерийского корпуса. Жирную точку в операции поставила 27 января капитуляция остатков 3-й, 4-й и 156-й итальянских дивизий вместе с их штабами.